Не подозревая о месте моего будущего заключения, я узнал свою участь лишь в воротах Сен-Лазаро. В ту минуту я предпочел бы смерть тому, что меня там ожидало. У меня были самые жуткие представления об этом доме. Мой ужас усилился, когда при входе стража вторично обыскала мои карманы, чтобы убедиться, что у меня не осталось оружия и иных средств сопротивления.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 я ограничился несколькими серьезными научными трудами. Сделав вид, будто я всецело предался занятиям, я дал ему таким образом полное доказательство желаемой им перемены. Между тем она оставалась только внешней. Должен признаться к стыду своему, что в Сен-Лазаре я играл роль лицемера. Вместо занятий, оставаясь один, предавался я стенанием о судьбе моей, проклинал мою темницу и тиранию, которая меня в ней удерживает. И не успевал я хоть ненадолго отделаться от тоски, порождаемой сознанием моего позора, как уже снова бывал охвачен муками любви. Отсутствие Манон, тревога об ее участи, боязнь никогда более не увидеться с нею были главным предметом печальных моих раздумий. Я представлял ее в объятиях Г.М., ибо таково было первоначальное мое предположение, и, далекий от мысли, что он обошелся с ней так же, как со мною, я был убежден, что он устранил меня лишь с целью без помехи обладать ею. Так проводил я дни и ночи, казавшиеся мне нескончаемыми. Я возлагал надежду лишь на успех моего лицемерия.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 Он отвечал, что не от него одного это зависит, но он надеется, что по его докладу, господин Д.Г.М., по ходатайству Коева начальник полиции отдал приказ о моем аресте, согласится вернуть мне свободу. «Могу ли льстить себя надеждой?» — спросил я тихо, — что два месяца тюрьмы, которые я перенес, покажутся ему достаточным искуплением. Он обещал поговорить с ним, если я этого желаю.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 Где обрету я достаточно силы, чтобы не умереть от горя и стыда? Добрый отец, видя меня в такой тоске, стал удешать меня. Он сообщил мне, что никогда не рисовал себе моей истории в том свете, как я рассказал ее. Он знал, что я жил распутно, но представлял себе, что участие господина ДГМ вызвано дружескими связями его с моей семьей».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 Я дожидался прихода настоятеля, волнуясь, как приговоренный к смерти, срок казни которого приближается. Невыразимо мучительно было мне воображать Манон в приюте. Не говоря уже о позоре, я не ведал, как с нею обращаются там, а воспоминания о некоторых подробностях, какие приходилось мне слышать об этом доме ужаса, вновь и вновь приводило меня в выступленное состояние. Я столь твердо решил спасти ее какой бы то ни было ценой, любыми средствами, что не задумался бы поджечь тюрьму в Цен лазар если невозможно было бы выбраться оттуда иным способом. Я стал размышлять, что предпринять мне в случае, если начальник полиции продлит мое заключение. Я опустил в ход всю мою изобретательность».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 но я хотел воспользоваться им, как неким косвенным орудием, неведомо для него самого. В двух словах мой проект был таков. Я думал написать Леско и попросить его и наших общих друзей позаботиться о моем освобождении. Главной трудностью было доставить ему письмо. Это должен был сделать Тиберш. Вместе с тем, так как Тиберж знал его как брата моей возлюбленной, я опасался, что он откажется от такого поручения. Я имел в виду вложить письмо к Леско в другое письмо, адресованное одному достойному моему знакомому, которого попросил бы спешно доставить первое по указанному адресу. А так как мне необходимо было увидеться с Леско,